38. -е. Здесь я не могу подавить вздоха. Бывают дни, когда меня охватывает чувство черной, самой черной меланхолии. Это презрение к человеку. Чтобы не оставить никакого сомнения в том, что я презираю, кого я презираю, это теперешнего человека, человека, которому я роковым образом являюсь современником. Теперешний человек, я задыхаюсь в его нечистом дыхании, по отношению к прошедшему, я, как и все познающие, обладаю большой терпимостью, так сказать, великодушным, самопринуждением, с мрачной осмотрительностью прохожу я через мир, в течение целых тысячелетий представляющий собою сумасшедший дом. Называется ли этот мир христианством, христианской верой или христианской церковью, я остерегаюсь делать человечество ответственным за его душевные болезни. Но чувство мое возмущается, отвращается, как только я вступаю в новейшее время, в наше время. наше время есть время знания, что некогда было только болезненным, теперь сделалось неприличным, неприлично теперь быть христианином. Вот тут-то и начинается мое отвращение. Я осматриваюсь вокруг. Не осталось более ни одного слова из того, что некогда называлось истина. Нам просто не в моготу уже одно только выговаривание жрецом слова «истина». Даже при самом скромном притязании на честность Должно теперь признать, что теолог, жрец, папа С каждым положением, которое он высказывает Не только заблуждается, но лжет Что он уже неволен лгать по невинности, по незнанию Жрец Знает так же хорошо, как и всякой, что нет никакого Бога, никакого грешника, никакого спасителя, что свободная воля, нравственный миропорядок есть ложь. Серьезность, глубокое самопреодоление духа никому более не позволяет не знать этого». Все понятия церкви опознаны за то, что они есть, то есть за самую злостную фабрикацию фальшивых монет, какая только возможна, с целью обесценить природу, естественные ценности. Сам жрец признан таковым, каков он есть, то есть опаснейшим родом паразита, настоящим ядовитым пауком жизни. Мы знаем, наша совесть знает теперь, какова вообще цена этих зловещих изобретений жрецов и церкви, для чего служили эти изобретения, при помощи которых человечество достигло того состояния саморастления, вид которого внушает отвращение. Понятие «по ту сторону», «страшный суд», «бессмертие души», «сама душа» — это орудие пытки, это системы жестокостей, при помощи которых жрец сделался господином И остался таковым. Каждый это знает. И, несмотря на это, все остается по-старому. Куда девались остатки чувства приличия, уважения самих себя, когда даже наши государственные люди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 Признает без всякого стыда себя христианином? Но тогда кого же отрицает христианство? Что называет оно миром? Солдата, судью, патриота. Все, что защищается, что держится за свою честь, что ищет своей выгоды — что имеет гордость. Всякая практика каждого момента, всякий инстинкт, всякая оценка, переходящая в дело, все это теперь антихристианское. Каким выродком фальшивости должен быть современный человек — если он, несмотря на это, не стыдится еще называться христианином.